Глава шестая. Десять дней до Нового года. За выходные, проведенные дома, Полина извелась. Ей представлялось, что Ивану позвонила незнакомка, и она едва дождалась понедельника, чтобы скорее отправиться на работу. Приближающийся праздник все настойчивее напоминала себе. Нарядными елками у торговых центров, афишами новогодних фильмов на фасадах кинотеатров, светящимися гирляндами в витринах кафе, елочными базарами. Однако погода была совсем не предновогодняя. Пришлось достать зонтик, потому что температура внезапно скакнула к нулю, и метеорологи предупреждали о снеге с дождем. Глядя на проплывающие за окном трамвая виды праздничного города, Полина не могла не думать о том, какая новогодняя ночь ее ждет в этом году. Если бы Иван не встретил на улицу свою незнакомку, то они могли бы вместе готовиться к празднику. «Выбирать блестящие шары и сверкающие гирлянды, покупать шампанское и подарки, кататься на коньках, пока не закружится голова, гулять по спящим зимним аллеям между тускло горящих фонарей, согреваться кофе и глинтвейном, впервые поцеловаться под плавно падающим снегом. Не всегда же быть дождю! Время еще есть. Надо просто набраться терпения». С такими мыслями Полина открыла кабинет, навела привычный утренний порядок, протерла оба рабочих стола и монитора, полила фикус и приготовила документы на подпись Ивану Царевичу. Она как раз распечатала копии и стояла у принтера, когда в кабинет ворвался Иван. Счастливый, разрумянившийся, с радостно горящими глазами и улыбкой на лице. «Полина, доброе утро!» «Что-то случилось, Иван Андреевич?» Полина улыбнулась в ответ. «Случилось!» Внезапно Иван-Царевич схватил ее за талию, так что Полина ахнула, приподнял и закружил. «Полина, я самый счастливый и влюбленный человек на свете!» У Полины закружилась голова. «Неужели она слышит признание, которого так ждала?» «Бывают же на свете новогодние чудеса!» На мгновение Полина ощутила под ногами пол. Это Иван вернул ее на место. А затем пол снова поплыл. Иван порывисто поцеловал ее в щеку. «Иван Андреевич!» Только и смогла вымолвить Полина, цепляясь за рукав его пиджака. «Она нашлась!» Полина еще улыбалась, глядя в раскрасневшееся от волнения лицо Ивана Царевича. А все ее надежды на Новый год вдвоем уже летели в тартарары. «Представляете, Полина, она нашлась!» Влюбленно повторил Иван Андреевич. «Позвонила мне вчера днем, мы сразу же встретились. И она еще более замечательная, чем я себе ее представлял». Первым делом разжать пальцы и выпустить пиджак. Вторым — взять себя в руки и сказать что-то вежливо-нейтральное. Она же идеальная помощница, она и не с таким справлялась. «А у вас как дела, Полина? Все хорошо!» Иван-царевич был настолько захвачен своим счастьем, что вовсе не ждал от нее ответа. «Это документы на подпись? Я подпишу!» И, выхватив распечатанные договоры, он скрылся за дверью своего кабинета, оставив ошеломленную Полину в одиночестве. «Сердце Ивана пело!» Он уже почти отчаялся найти незнакомку, когда в воскресенье на его мобильный поступил новый звонок. Девушка с бархатным голосом верно ответила на все его вопросы, озвучила маршрут, по которому шла, пока не села в такси, назвала цвет шарфа огненно-алый, и у Вана не осталось сомнений. Это она. Он не мог ждать и сразу же назначил встречу. — Как я вас узнаю? — уточнила она. — Я узнаю вас сам, — пообещал он. Иван приехал раньше и не сводил глаз со входа. Четверть часа ожидания показалось ему вечностью. Вдруг она не придет? Вдруг она не такая, какой он ее запомнил? Вдруг она окажется не такой, какой он себе ее намечтал? Едва она переступила порог, Иван порывисто поднялся навстречу. Темные кудри развивались от ее летящей походки. Блестящие карие глаза, которые он так часто рисовал, с любопытством взглянули на него из-под длинных ресниц. «Иван...» Он порывисто кивнул, она с приветливой улыбкой протянула узкую ладонь. Он успел коснуться лишь кончиков пальцев, когда бирюзовый платок соскользнул с ее шеи шелковой волной и упал к ногам. Он поймал его за край, на миг удивившись. Почему бирюзовый? Ей ведь так шел тот яркий, огненно-алый шарф, который выделял ее в безликой толпе. А где тот шарф? Не удержался он, возвращая ей бирюзовый шелк. Потеряла. На миг их пальцы соприкоснулись, и Ивана поронзила током. — Пришлось купить новый. Не нравится? — Как не может что-то не нравится? — Вам очень к лицу. Пылко заверил он, одновременно отметив, что духи у нее сегодня тоже другие, навевающие ассоциации не с южной ночью, а с фруктовым садом. — Давай на ты. Легко предложила она и скинула ему в руки пальто, оставшись в золотом облегающем платье. На другой бы девушке она смотрелась вульгарно, на ней – волшебно. Первые минуты общения прошли, как в тумане. Иван рассказывал, как искал ее, не сводя с нее зачарованного взгляда. Его жившая мечта немного отличалась от карандашного рисунка, но без всяких сомнений это была она. Вот, спохватившись, он достал из портфеля портрет. Она с очаровательной улыбкой изучила его рисунок и с подкупающей скромностью заметила. «Я здесь лучше, чем на самом деле». «Что вы!» Бурно запротестовал Иван и, наткнувшись на ее смеющийся взгляд, поправился. «Ты!» Она была совершенством. И, провожая ее домой, Иван был уверен, что встретил любовь всей своей жизни. Клара весело напевала, выходя из ванной с тюрбаном на голове. «Сегодня понедельник и воистину! Замечательный день!» Носов прилетает из Иркутска. Накануне он сообщил, что закончил свои дела и купил билет на самолет. а Иван выкинет из головы свою незнакомку и, наконец, обратит внимание на верную, милую Полину. «Здорово я все придумала! Правда, командор?» Клара потрепала пса по шее, и тот тихонько тявкнул, признавая ее заслуги. Позвонить Арине?» Актриса не отзвонилась после вчерашней встречи с Иваном, а когда Клара набрала ее номер в десятом часу, Арина сбросила короткое смс. «Все ок, не могу говорить». Пока Клара стояла с мобильным в руке, он зазвонил. «А вот и Полина». Спешит сообщить ее о своей радости. И не вдомек ей, что это все Клара устроила. «Представляешь, Иван нашел свою незнакомку!» выпалила Полина вместо приветствия. «Прекрасно!» – пропела писательница. «Значит, Арина встретилась с Иваном, и все идет по плану». «Ужасно!» – горестно схлипнула младшая сестра. «Ты что, плачешь?» – встревожилась Клара. «Что случилось?» «Я же говорю! Иван нашел свою незнакомку!» — с досадой повторила Полина. — И она его совершенно разочаровала? — подсказала Клара. — Если бы так! Он потерял голову от счастья! Что — Что? Клара завопила так, что командор, мирно свернувшийся калачиком у порога, подпрыгнул на полметра и очумело огляделся. — Этого не может быть! — добавила она, яростно поскрежетав зубами. «Какова вероятность того, что Иван встретил истинную незнакомку в то самое время, когда Клара собиралась подсунуть ему разочаровывающую фальшивку?» «Ноль процентов». «Может!» — самым несчастным голосом сказала Полина. «Ты видела, и вон от счастья чуть до потолка не прыгает, а из договоров на подпись наделал бумажных самолетиков и пускает их по кабинету. Я его таким никогда не видела». «И как же ее зовут?» — осторожно спросила Клара. «Василиса Прекрасная или Марья Царевна?» «Арина Змеющенко ее зовут!» мрачно сказала Полина. «Вот гадина!» выргалась Клара. Не ожидала она от пустоголовой царевны-лягушки такого невероятного коварства. «Я ей только что в интернет-магазине букет алых роз заказала. Сто одна штука, Клара!» Полина была близка к истерике. «Сто одна!» «Не волнуйся, Полин, я с ней разберусь!» озабоченно пообещала писательница. «В каком смысле?» насторожила сестра. «Ты что, ее знаешь?» «Конечно нет!» соврала Клара. «Просто я так зла! Сейчас вставлю ее в книгу и закатаю сто одну ее розу катком, а саму эту Арину отправлю встречать Новый год в Антарктиду к пингвинам. Ты же знаешь, я что не напишу про реального человека, все сбывается». Была у ее книг такая магическая особенность. Клара открыла ее после того, как у нескольких прототипов в точности сбылись неприятности, которые она сочинила в романах. «Лучше бы ты написала, что я буду встречать Новый год с Иваном Царевичем», горестно вздохнула Полина. «Я напишу», — пообещала Клара и, попрощавшись с сестрой, добавила. «А лучше сделаю». Сгорая от негодования, она набрала номер Арины. Треклятая царевна-лягушка и не собиралась отвечать, сбросила вызов. «Ничего, я до тебя доберусь!» — гневно пообещала Клара, разматывая тюрбан. Она недооценила Арину, посчитав ее глупенькой провинциалкой. А та, увидев Ивана, наверняка решила сорвать ва-банк, зацепиться в столице и вместо девушки-кошмаров сыграть роль девушки-мечту. «Что ей гонорар Клары?» Когда на кону обеспеченный красавец-мужчина с квартирой и машиной. Клара от досады закусила губу. «Как же она прокололась со своим планом!» «Но ничего!» Она заварила эту кашу, ей расхлебывать. Девяносто девять, сто, сто одна. Арина Змеющенко притомилась, пока закончила подрезать стебли роз, который прислал ей Иван. Это же надо, да, какой счастливый билет она вытащила. Порадовалась Арина, водружая букет в ведро. Подходящей вазы под такую роскошь не нашлось. Никто никогда не дарил ей столько цветов. Надо обязательно сделать селфи. Пусть все сетевые подружки ахнут от зависти. Арина как раз загрузила фото на свою страницу, когда снова зазвонил смартфон. «Опять, Клара, вот ведь неугомонная!» Арина привычно сбросила вызов. Нет никакого желания слушать возмущенные вопли обманутой заказчицы. Сама виновата. Вложила ей в руки все козыри и надеялась, что Арина будет играть роль тупой марионетки? Не на то напала! Когда Арина вчера позвонила Ивану и представилась девушкой с рисунка, ей сразу понравился его голос. Но она ожидала увидеть непрезентабельного очкарика. «Кто еще может разыскивать незнакомку по всему району?» А навстречу ей поднялся высокий, интересный мужчина с манерами джентльмена и внешностью голливудского актера. Такого еще нужно постараться захомутать!» А Иван уже был готов. Смотрел на нее глазами влюбленного теленка, которого хоть сейчас бери и веди в ЗАГС. «Он не то, что сопротивляться не станет. Впереди нее побежит!» Пока Арина благоразумно помалкивала, Иван простодушно рассказывал о себе. Работает руководителем, женат не был, детей, которым нужно выплачивать алименты, нет. Просто подарок судьбы. Вот только живет с отцом. Ну, это поправимо, квартиру можно и разменять. Телефон зазвонил. Снова Клара. Иди ты в бан, Клара! И Арина занесла ее имя в черный список, а мобильный бросила на старенький продавленный диван, накрытый пледом, купленным на распродаже. А Рине страсть как надоело безуспешно мотаться по кастингам и едва наскребать денег на аренду тесной однушки с бабушкиным ремонтом. До недавнего времени она делила кровь с Никой, такой же неприкаянной актрисой. А на днях Ника собрала чемодан и съехала в хоромы в навехоньком небоскребе, который снял ей престарелый любовник, низенький с проплешинами Симон Степанович. И как теперь ей в одиночку осилить аренду за квартиру? До конца года жилье было оплачено, но уже в январе ей, скорее всего, придется собрать чемодан и вернуться в родную Рязань, не солоно хлебавши. Так уныло думала Арина в тот день, когда ей позвонила Клара и предложила работу. Кажется, сама судьба вмешалась и решила дать Арине шанс остаться в столице, послав ей Ивана. До Семена Степановича Арина никогда бы не опустилась. Противно. А с Иванами фотку в блог запостить не стыдно. Молодой, видный, свободный. Кто заподозрит ее в корысти? И Арина не растерялась, пустила в ход все свои чары, сыграла полную противоположность того, чего хотела от нее Клара. К счастью, Иван не завел речь о книгах и классической музыке, так что Арины не было возможности проколоться. Но к вечерней встрече надо было хорошенько подготовиться. Арина скачала роман Фаулза, включила на ноутбуке симфонии Чайковского и стала красить ногти в вишневый цвет. До тренировки в фитнес-клубе еще оставалось три часа. Она как раз успеет пролистать книгу и составить представление о классической музыке. Аферистка не отвечала на ее звонки, но Клара не собиралась сдаваться. Был бы рядом Носов, он бы по своим каналам пробил домашний адрес Арины. И Клара нагрянула бы к ней в гости, чтобы вытрясти дурь и потребовать оставить Ивана в покое. Но сыщик прилетит только вечером, а времени терять нельзя. «Думай, голова, думай!» Клара прошлась по комнате, чуть не споткнувшись у развалившегося в дверях командора. «Как найти девушку в большом городе?» «Ну, конечно, в соцсетях!» Когда они встречались в кафе, Арина сфотографировала стеклянные бокал со своим латы, из густой пенки которого выглядывал пряничный человечек. Наверняка фото отправилось на ее страницу в интернете, собирать восторженные лайки. «Современные девушки ведь без этого жить не могут!» А уж те, кто считает себя красотками, как Арина, без конца постят в сети фотографии своей жизни. По ним можно составить полный психологический портрет владелицы странички, а порой и вычислить все места, в которых она бывает, и даже дом, где проживает. Клара загрузила соцсеть и набила имя Арины Змеющенко. Она не ошиблась. Поисковик сразу же привел ее на страницу Арины. Словно издеваясь, та торжествующе смотрела на Клару с экрана, позируя с роскошным букетом. Те самые злосчастные алые розы, которые по поручению Ивана заказала Полина. Запись была добавлена всего час назад. «Нарываешься, змеющенка!» Прорычала Клара и еще раз набрала номер актрисульки. Та ожидаемо сбросила вызов. «Я тебя достану!» Пообещала Клара и приникла к экрану, листая последние записи. Фотографий со вчерашнего ужина с Иваном не было. Арина с точностью до наоборот последовала ее инструкциям и воздержалась от селфи. Обиднее всего, что Клара сама снабдила ее всеми козырями и отправила навстречу к Ивану. А вот и снимок имбирно-пряничного латы. Арина не только фотку выложила, но и зачекинилась в кафе. Кларе эта привычка только на руку. Вычислить, где бывает актриска погорелого театра, не составит труда. пролистав публикации ниже писательница получила полнейшее представление о жизни арины два три раза в неделю спортзал с непременной себяшкой в зеркале раздевалки редкие кастинги и съемки для каталогов вечеринки прогулки по московским улицам а вот фотографии из дома нет значит арендуют какую то халупу на фоне которой снимается стыдно Клара надеялась увидеть фотографии из окна Арины – падающий снег или пылающий закат, которые так любят постить пользователи соцсетей. Иногда по ним можно узнать не только район, но и двор дома. Но среди фотографий Арины таких не было. Значит, вид из окна тоже подкачал. Клара уныло бросила взгляд на часы. Время идет, она так и не выяснила, где найти Арину. Она проиграла, а коварная артистка, должно быть, уже навострила лыжи на новое свидание к Ивану. Писательница сварила кофе и безо всякой надежды обновила страничку Арины. Новый пост. Она таки прилипла к экрану ноутбука. Арина выложила очередную фотку накануне тренировки и отметилась в фитнес-клубе. Вот ты и попалась! Клара быстро забила адрес клуба и посмотрела карту города. Ехать на другой конец Москвы, но писательница надеялась, что успеет. Фитнес-клуб для Арины в первую очередь был местом, где она знакомилась с мужчинами и где демонстрировала свою красивую фигуру. Поэтому она не ходила в бассейн, там требовали надевать ужасные резиновые шапочки, которые делали ее похожей на бесполого гуманоида. Другое дело – тренажерный зал, где и волосами можно эффектно тряхнуть, и все манящие изгибы фигуры показать. Обычно, войдя в зал, она сразу же оглядывалась в поисках привлекательного объекта, и тренажер выбирала поближе к нему, чтобы при первом удобном случае обратиться за помощью, в которой вовсе не нуждалась. «Но как же еще познакомиться девушке с увлеченным спортом мужчиной?» Вот Арина и играла глупышку, изображая, что тренажер видит впервые в жизни. А мужчины легко заглатывали наживку и показывали хорошенько брюнетке, как правильно делать упражнения. Но на этот раз Арину не интересовали знакомства. Нужно было поддерживать в форме фигуру, на которую клюнул Иван. Арина направилась прямиком к беговой дорожке и включила плеер. «Девушка, хорошо бежите!» Крепыш с широкими плечами остановился напротив, поигрывая литыми мышцами. Что? Арина вынула наушники. Наверное, музыка у тебя зажигательная. Хорошо бегаешь под нее. Арина сошла с тренажера и протянула крепышу второй наушник. Тот вставил его в ухо, и его физиономия удивленно вытянулась. Это что такое? Это друг мой гораций, Фаус. Любимый писатель моего жениха, аудио книги никогда не слушал. «Не, это для меня слишком заумно!» Разочарованный Крепыш вернул наушники. «Значит, ты типа к свадьбе готовишься? Форму себе приводишь?» «Можно сказать и так. В физическую и в интеллектуальную!» Усмехнулась Арина. «А когда свадьба?» «Скоро!» Арина улыбнулась, представив шикарное платье принцессы от кутюр, белый лимузин и медовый месяц на тропическом острове. «Да поможет ей фаулс!» Она вставила наушник, вернулась на тренажер и продолжила бежать навстречу своей мечте. Кларе удалось припарковаться рядом со входом в фитнес-клуб, и теперь она не сводила глаз с крыльца. Только бы она приехала не зря, и Арина бы еще была внутри. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Дворники гоняли по стекулу капли дождя, не обманули метеорологи. В клуб входили выходили люди, но Арины среди них не было. Клара нервно забарабанила пальцами по рулю. Неужели аферистка упорхнула по закону подлости еще до ее приезда, и она ждет напрасно? Наконец дверь распахнулась, и по ступенькам процокала Арина, перебирая длинными ногами в джинсах-скини и высоких сапогах на шпильках. Клара выскочила из машины и переградила аферистке дорогу. Арина ласково ворковала в мобильник, договариваясь о встрече с Иваном на вечер, поэтому заметила Клару слишком поздно. «До вечера, Ваня!» Настороженно покосившись на нее, красотка сбросила вызов. — На свидание собираешься? Клара с угрозой шагнула к ней. — А что ты мне сделаешь? Арина дерзко вздернула подбородок. — Сейчас поеду домой, накручу кудри, вставлю линзы и полечу к Ванечке. — Нарываешься, царевна-лягушка! — прошипела Клара и ухватила поганку за локоть. — Никуда ты не поедешь. Сейчас позвонишь Ивану, «Скажешь, что любишь другого и потребуешь, чтобы он тебе больше не звонил». «Что я, дура?» Арина издевательски расхохоталась ей в лицо, давая понять, что дура – сама Клара. Этого Клара стерпеть уже не могла. Она тряхнула хитроумную змеюку, так что-то выронила телефон из рук. Описательница мигом подобрала его, вынула сим-карту и сломала пополам. «Так надежнее!» Теперь Иван не дозвонится до Арины. «Ну и чего ты добилась?» Арина вырвала телефон у нее из рук. «Симку я восстановлю за пять минут, а Ивана не упущу, не надейся!» «Я расскажу ему правду!» — пригрозила Клара. «И кому он поверит?» Арина с откровенной насмешкой взглянула на нее. «Я, девушка, его мечты забыла, так что оставь Ивана в покое. Поищи себе другого героя романа!» Клара от замешательства даже онемела. «И это туда же!» При первой встрече с актрисулькой она умолчала, что старается ради сестры. И теперь Арина, как и носов, думала, что Клара влюблена в Ивана. Может, рассказать ей про Полину? Что, если в Змеющенко проснется женская солидарность, и она уступит Ивана, влюбленной в него Полине? «Спасибо, что познакомила нас!» Арина издевательски улыбнулась напоследок. «На свадьбу не позову, уж не обижайся!» И Змеюка, покачиваясь на высоких шпильках, профланировала мимо. «Хоть бы ногу, что ли, сломала!» Улгрюмо подумала Клара, не представляя, как выпутаться из ситуации, которую сама же и создала. Это только в романах персонажи пляшут под дудку, следуя заранее прописанному плану. И то иногда выкидывают такие фортели, что Кларе остается только диву даваться и на ходу менять синопсис. А живые люди и подавно ломают все планы, преследуя свои собственные цели. Арина вдруг пошатнулась, высоко всплеснула руками и с размаху плюхнулась на пятую точку. Прямо в лужу. Клара стремгла вбросилась к ней. «Сломала?» Она наклонилась над лежащей Ариной, чувствуя свою вину. Только пожелала ей свернуть ногу. «И вот, пожалуйста!» «Магия слов в действии!» «Сиди, не двигайся, я скорую вызову». «Не дождешься!» Арина толкнула протянутую ей руку помощи, легко вскочила на ноги, отряхнулась, и танцующей походкой победительница продолжила свой путь. «Такая по трупам пройдет, не поморщится!» А Клара еще хотела растрогать ее рассказом про влюбленную Полину. Нет, Змеющенко от своего не отступится. Нужен новый план. Зазвонил мобильный. Носов сообщил, что прилетел, и на сердце сразу стало теплее. Тебя встретить? Я на машине, — предложила Клара. Никогда никого из своих мужчин она не провожала и не встречала в аэропорту. Слишком много чести. Да и охота тратить как минимум три часа в пути, когда можно написать целую главу нового романа. Но Носов ведь особенный, и за ним она была готова ехать хоть на край москвы по предновогодним пробкам. — Я уже в такси, хотел заехать прямо к тебе за командором. Или у тебя какие-то дела? — Нет у меня никаких дел, я еду домой. Как только Клара услышала голос Носова, из ее головы улетучились и коварная Арина Змеющенко, и бедная Полина, переживающая крушение своих надежд. Она запрыгнула в машину и поспешила навстречу своему женскому счастью. Носов убрал мобильный и улыбнулся. Впервые за долгие годы кто-то ждал его возвращения из командировки. И эта мысль теплом отзывалась в огрубевшем сердце, отвыкшем от любви. Жена, добродушный таксист с седыми висками, притормозив в пробке, бросил на него любопытный взгляд. Носов покачал головой. Обычно он избегал пустых разговоров с таксистами, но сейчас от чего-то захотелось ответить. Мы только пару дней как познакомились. Мы с женой тоже в декабре познакомились, на катке столкнулись. — И завертелась. живо отозвался таксист. — Новый год вместе встречали, и я тогда загадал, чтобы она вышла за меня замуж. И вот уже двадцать пять лет вместе! Он крутанул руль, объезжая нерешительную женщину-водителя, и на безымянном пальце правой руки сверкнуло золотом обручальное бручальное кольцо. — Вы счастливы? — спросил Носов для проформы. — Он уже знал. по горящим глазам водителя, по теплоте в его голосе, по ухоженному виду семейного человека, но хотел услышать ответ. «Каждый день из этих двадцати пяти лет. Не представляю, как бы я жил без своей Маши». Таксист широко улыбнулся, а Носов подумал, что это хороший знак, что к Кларе его везет счастливый женатый таксист. «Так что может статься у вас это только начало», подмигнул водитель, «и вам звонила жена». «Будущее. И главное, не проморгайте свое счастье». «Я-то готов!» — с неожиданной откровенностью признался Носов. Наверное, сработал пресловутый эффект попутчика. То личное, в чем он бы никогда не признался даже близкому приятелю, оказалось так легко поведать водителю, который даже не запомнит его в веренице пассажиров. «Только боюсь я и не пара. Клара — женщина особенная, писательница. Она о красивой жизни мечтает». Ему вспомнился плакат с женскими мечтами, который висел у Клары в кабинете. «А я что могу ей дать?» «Моя Маша тоже не домохозяйка. Фигуристка». Таксист назвал известную фамилию. «Слышали про такую?» «Слышал». Носов удивленно взглянул на таксиста. «И правда. Мужчина же сказал, что с женой познакомился на катке. Вот только никак в счастливую пару не монтировалась звезда спорта и простой водитель». «А вы давно таксистом работаете?» Не секрет, что в кризис многие потеряли работу. И бывшие сотрудники банков, и разорившиеся бизнесмены рисовали на машине шашечки и подрабатывали извозом, чтобы прокормить семью и как-то пережить тяжелые времена. Может, и его собеседник только недавно за рулем? — Всю жизнь! — разрушил его версию таксист. — Что, удивлены? Не верите, что известная фигуристка может быть счастлива с обычной бомбилой? Есть немного. Не стал криветь душой носов. За годы сыскной работы он видел много необычных пар и уже не удивлялся, когда молодая красавица заказывала слежку за некрасивым мужем, который был старше ее вдвое. К слову, муж оказался совершенно безгрешен и обожал свою темпераментную ревнивицу. Или взять его последнюю командировку. Строгая дама-доцент, которую трудно заподозрить сентиментальности, просила разыскать ее первую любовь – соседа по даче. Причем непременно до Нового года – поэтому пришлось так срочно сорваться в Иркутск, оставив командора Клари. К счастью, не зря съездил. Одинокий мужчина, которого он разыскал, обрадовался, услышав имя старой знакомой, и засобирался в Москву на Новый год. Хорошо, если у них все сложится. Так ведь секрет семейного счастья не в статусе. Многозначительно изрек таксист и замолчал, улыбаясь каким-то своим мыслям. — А в чем? — вырвалось у Носова. — А в том, чтобы на душе было теплее. Даже самые лютые морозы. Тебе с твоей писательницей тепло? Таксист внезапно перешел на ты, как будто они давно были приятелями. Тепло, признался Носов. Когда Клара в своем красном платье порывисто открыла дверь ему навстречу, его таки окатило жаром. Пришлось взять себя в руки и постараться ничем не выдать волнения. А ей с тобой! Носов вспомнил румянец на щеках Клары, то как особенно она смотрела на него, когда он уходил. Тепло ли Кларе с ним? Будет тепло. Пообещал он и вдруг понял, что свернет горы ради того, чтобы Клара была рядом с ним. Таксист с улыбкой кивнул, одобряя решение пассажира и, ловко лавируя в потоке машин, поспешил к дому Клары. К приезду Носова Клара заказала самую мужскую мясную пиццу, охладила вино, навела порядок на рабочем столе, попросту, разобрала завалы бумаг на столе и вытащила красное кимоно с драконом, которое так и рвалось на свободу из шкафа. Последний раз она надевала его в августе, когда к ней еще наведывался один модный фотограф. Он делал Кларе фотосессию по заказу издательства. Ей так понравились снимки, что она пригласила фотографа сначала на кофе, потом в постель. «Повторяюсь», — нахмурилась Клара, убирая кимоно обратно в шкаф. Фотограф был проходным персонажем, которым она нисколько не дорожила, и сейчас даже имени его не помнила. А Носов пошел в ее жизнь главным героем. Впервые ей захотелось встретить мужчину домашним ужином и предстать перед ним не куртизанкой валом шелки, а прекрасной дамой. Впервые захотелось не завоевывать самой, как это она обычно делала, а покориться победителю. Винтажное платье в горох, длиной до пола, сидело на ней идеально. Завязав широкий пояс бантом, Клара удовлетворенно наглядела себя в зеркале. Она выглядела женственно и романтично. И именно такой ей хотелось быть для Носова. Командор восхищенно тявкнул, крутясь у ее ног. «Он скоро придет!» Клара потрепала пса за ушами, и тот завилял хвостом, выражая радость. Писательница успела привыкнуть к командору, и ей было чуточку грустно от того, что Носов его заберет. Но она надеялась, что сегодня лед в отношениях между ней и сыщиком тронется. В будущем у нее будет еще много встреч и с Носовым, и с его питомцем. С улицы просигналили. Клара бросилась к окну и увидела, как из желтого такси у ее подъезда выходит Носов. Сыщик поднял голову, и она радостно помахала рукой. А затем, путаясь в платье, побежала отвечать в домофон. «Я вернулся!» Носов шагнул в прихожую, и Клара каким-то женским своим чутьем поняла, что командор тут ни при чем. Носов вернулся к ней. Он смотрел на нее, как на свою женщину, которую выбрал и пришел завоевывать. И она таяла под его взглядом, как школьница, которая впервые в жизни влюбилась и потеряла голову. Она бы, наверное, бросилась ему на шею, но ее опередил командор. Заливисто лая, он облизал руку своему хозяину, спасшему его от ледяной стужи и смертельного одиночества. Как там в Иркутске? – спросила она, прислонясь к дверному косяку. Холодно. А как ты? Это был не просто вопрос. Это был миг, в который решалось их будущее. Носов был готов сделать первый шаг, но ему было нужно быть уверенным, что она ждет этого шага. — Мне без тебя было холодно, — прошептала Клара, глядя в глаза своему герою. — Ну же, давай, не медли, умоляла она, — иначе наплюю на женскую гордость и поцелую тебя сама. — А со мной? — Носов шагнул к Кларе и обнял ее за талию. — С тобой мне тепло, — выдохнула писательница, и Носов поцеловал ее решительно и крепко. Клара тотчас же забыла все свои поцелуи и всех мужчин, которые прежде держали ее в объятиях. Не было никого, кроме него. И она была. Только его и для него.